601. Высший опыт над собою. 602. Нужно испытывать себя в самых различных обстоятельствах. 603. Испытывайте и себя, и других. Испытывайте и против страха, и против раздражения, и против нерадивости. Простая внимательность продвинет уже на много ступеней. 604. Опытные люди просят об испытаниях, иначе на чем утвердить силу нашу? Пусть каждое земное действо имеет в виду путь высший. 605. Испытание есть улучшение качества, и лишение есть приобретение возможностей. 606. Должно испытать все полезные качества. Недостаточно вообразить о мужестве, о терпимости, о преданности и обо всем составляющем доспех подвига. Не годится в начальнике тот, кто не испытал бесстрашие на деле. Каждый может вообразить себя храбрым, но в действии часто выходит обратно. Когда говорю о росте благодаря препятствиям, имею в виду такие же испытания на действиях, 607. Орудие добра при всех испытаниях лишь проявит свои качества. Истинно все доброкачественное не боится испытаний. Каждое испытание уже научит новым условиям, которые могли остаться незамеченными. Кто боится испытаний, тот трусливый невежда. Когда человек в сердце готов воспринять все опыты жизни, значит, он может мыслить о продвижении. Он может различить, где вред и где польза. 608. Так можно многим людям улучшить сознание на испытании. 609. Конечно, опыт над самим собой всегда полезен, ибо напоминает об испытании. Испытание есть признак творения. Нужно привыкать к мысли, что люди беспрестанно творят, каждым взглядом, каждым вздохом, Каждым движением они меняют течение космических волн. Но мы забываем, что мы оставляем форму каждого движения нашего. Как прекрасно оно должно быть, чтобы быть достойным великого воятеля. 610. При расширении сознания можно полюбить такое непрестанное движение. Неужели лучше пребывать в несменной темнице ошибок и заблуждений? Напротив, много радостнее отчасти. Чуять постоянное испытание, которое порождает чувство ответственности. 611. Приготовить вечную амриту совершенствования духа можно лишь посредством опыта. Так можно ковать мост к дальним мирам. Трудная задача. 612. Явление сложных задач – лишь радость для математика. 613. Нужно следить за собою, и самое трудное задание нужно приветствовать как пелену очищающую, так нужно действовать всегда и тем более в дни Армагеддона. 614. Высокий Дух сам радуется возможности усовершенствовать новую сторону своей жизни. Он сам помогает находить трудные задачи, чтобы на них испытать обновленное сознание. Каждый высокий дух стремится к трудному пути, но слабый сохраняет свою трусливую леность. Каждый из них мог облегчить свой путь, но он не сделал этого во имя спешности восхождения. 615. Сильные духом полюбят путь трудный, иначе на чем они испытают себя? 616. Нами положено не избегать крутых тропинок. 617. Правильно приложить силу к трудному, ибо все легкое несоизмеримо с грядущим. 618. Нужно привыкнуть к мысли о сложности достижения. Нужно полюбить все препятствия, ибо камни на пути лишь ступени восхождения. Давно сказано, что по гладкому камню Не взойти. 619. Если гора будет совершенно гладкой, то не взойдете на вершину. Благословенные камни, разрывающие обувь нашу при восхождении. 620. Поиски миража облегчения не приводят к подвигу. Самое трудное есть и самое доступное. Люди не желают понять, что искание настойчивое уже – Пробуждают сильные энергии. 621. Кто осмелится утверждать, что трудность не есть скорейшее достижение? 622. Сохраним восхищение перед самым трудным. Самое трудное есть благословение мира огненного. 623. Но самое трудное имеет и свою счастливую возможность. Именно боевые напряжения или страдания от нападений лучше всего утончают центры, потому каждый, идущий в великом служении, приветствует такие напряжения, как крылья свет. Освобождение от привычек. 624. Если собрать в одну книгу все поступки, вредные для совершенствования, то можно легко убедиться, насколько легко преобороть их, можно видеть, из каких малых действий накопляется это зло. Трудно разве в жизни отказаться от ничтожных привычек? 625. Привычка – вторая природа, мудрая пословица, показывающая, насколько привычка одолевает человека. Именно привычки делают человека неподвижным и невосприимчивым. Можно подавлять привычки, но искоренять их нелегко. Постоянно можно встретить людей, похваляющихся победою над привычками, но пронаблюдайте обиход таких победителей и найдете их рабами привычек. Они настолько пропитаны привычками, что даже не чувствуют гнета такого ига Под привычками мы разумеем не служение добру, но малые привычки самости. У нас принято испытывать приближающихся к братству на освобождение от привычек. При этом лучше начинать с малых привычек. Чаще от них человек защищается больше всего. Они как родимые пятна. Их относят к природным свойствам. Но у новорожденных привычек нет. Атавизм и семья, и школа дают наросты привычек. Во всяком случае, привычка обихода есть враг эволюции. 626. События и неоспоримые обстоятельства ведут человечество к новым путям, потому так советуем отрешиться от гнета привычек и понять особое наше время. 627. Мешают подвигу прежде всего не столько сомнения, сколько бесформенные мысли, порожденные старыми привычками. Утверждаю, что нетрудно освободиться от привычек, если достаточно перенесем сознание,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 Грубости или лжи, или же, напротив, утверждать особую внимательность, вежливость и бережность к окружающим и так далее. Введение такого дневника с целью самоанализа очень поможет искоренению нежелательных привычек и утверждению новых и полезных. Привычки слагают качество Дисциплина Духа 629 629 Нужно проявить дисциплину Духа без нее, не сумеете стать свободными. Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом прекрасно целебным. Можете понять дисциплину Духа как крылья. 630. Основа учения благословенного – дисциплина. Только когда воля подвижника рождалась подобно льву, и серебряная узда духа сверкала на чувствах ученика, только тогда владыка приоткрывал завесу и давал задачу, затем уже постепенно ученик посвящался в тайны знания. 631. Теперь приближается явление психической энергии, и нужно особенно уметь владеть своими чувствами. Нужно воспитывать их, чтобы мочь вызвать их в действие или сознательно тушить до полного замирания. 632. Самая обобщающая йога накладывает обязательства построения всей жизни в соответственной незаметно внешней дисциплине. Если эта незаменимая дисциплина может не быть цепями, но притворяется в радость ответственности, то можно считать первые врата открытыми. 633. Только прошедшая дисциплину Духа может осознать, как сурово, действительность свободы. 634. Самая трудная, но необходимая дисциплина заключается в действии на пользу мира. Нелегко проследить за собою, чтобы избавиться от мыслей и дел самости, но зато, когда вся личность отдана миру, тогда дисциплина становится не только легкой, но даже неощутимой. 635. Можно лечить нервы дисциплиною, но сознание служения есть лучшая дисциплина.